Глава седьмая. Доказательство выдержки. Казио сражался. Мир вокруг него превратился в кровавое мелькание теней. Он окончательно потерял чувство времени. Рука так устала, что ему пришлось перебросить клинок в левую, а когда начала отказывать и левая, он вновь взял Акреда в правую руку, но отдых получился недостаточным. Легкие горели, подгибались колени, Когда Казио с трудом вытащил Акредо из тела очередного поверженного врага, он увидел, что к нему приближается следующий. Он развернулся к новому противнику и опрокинулся на залитую кровью землю. Сефри нанес удар своим кривым клинком, но Казио откатился, а затем резко изменил направление и послал Акредо вперед. Сефри, уставший не меньше Казио, сходу налетел на клинок. Лезвие прошло сквозь его тело, И Сефри, шепча невнятной проклятие, упал прямо на Казио и застыл. Казио с кряхтением попытался оттолкнуть мертвеца в сторону, но собственное тело отказывалось ему повиноваться. Он призвал образ беспомощной острой, которая осталась в карете, сумел спихнуть с себя мертвеца и, пошатываясь, подняться на ноги, опираясь на окреду, и увидел еще пятерых сэфри, окруживших его со всех сторон. Потом он услышал за спиной голос. «Это я!» Голос принадлежал Закатто. На губах Казио появилась усталая усмешка, когда спина старика прижалась к его спине. «Мы будем прикрывать друг друга», — сказал Местро. И от этого прикосновения в тело Казио влились такие силы, о существовании которых он и не подозревал. А Кредо взлетел вверх, быстрый и легкий, и, казалось, зажил собственной жизнью. За спиной зазвенела сталь». Казио хрипло закричал, парировал вражескую атаку и пронзил желтоглазого врага. «Рад, что я пришел!» — проворчал Закатто. «Я бы и сам справился!» — ответил Казио, но вдвоем веселее. «У меня сложилось другое впечатление!» Казио парировал следующий удар, направленный ему в руку, и контратаковал, заставив врага отскочить. «Иногда я говорю, не подумав!» — признал Казио. Двое Сефри атаковали его одновременно. Он отбил удар первого, увернулся от второго и вонзил в него свой клинок, после чего отпустил Афес Акредо и ударил первого Сефри в лицо. Пока Сефри приходил в себя, Казио успел вытащить Акредо из тела второго врага и принять защитную стойку. Он услышал короткий стон за Катто и что-то слегка укололо спину Казио. Он быстро прикончил первого Сефри, развернулся и успел парировать удар, направленный в бок Закатто. Старый фехтовальщик сделал выпад, и его клинок вошел в живот врага. Неожиданно сражение закончилось, и Казио с Закатто остались вдвоем. Люди Закатто добивали небольшую группу Сефри. Закатто прижал ладонь к левому боку и тяжело сел на землю. Казио увидел, как сквозь его пальцы течет темная, почти черная кровь. «Я полагаю», — сказал Закатто. «Сейчас самое время выпить твое вино». «Давай я сначала тебя перевяжу», — сказал Казио. «Нет нужды». Однако Казио вытащил нож, отрезал широкую полосу от рубашки Сефри и начал быстро перевязывать рану Закатто. Она оказалась очень глубокой. «Принеси проклятое вино», — прошипел Местро. «Где оно?» — спросил Казио, чувствуя, как в горле застрял комок. «В моей сидельной сумке!» — простонал Закатто. Прошло некоторое время, прежде чем Казио нашел лошадей, которых предусмотрительно отвели в сторонку. Он вытащил одну из бутылок Зобузу Брато и побежал к мастеру-фехтовальщику. Закатто склонил голову на грудь, и на мгновение Казио показалось, что он опоздал. Но тут старик поднял руку и протянул ему штопор. «Возможно, это уже уксус», — предупредил Казио, усаживаясь рядом со своим наставником. «Может быть», — согласился Закатто. «Я хотел сохранить его до возвращения в Вителю, в твой дом». «Мы можем подождать». «У нас есть еще одна бутылка». «Верно», — не стал спорить Казио. Ему удалось вытащить пробку, не раскрошив, что уже само по себе было удивительно» если учесть возраст вина. Казио протянул бутылку за катту. Старик неловко взял ее и понюхал. «Нужно, чтобы оно немного подышало», — заметил он. «Ну да ладно». Он закинул голову, сделал большой глоток и улыбнулся. «Совсем неплохо», — пробормотал он. «Попробуй». Казио взял бутылку и сделал осторожный глоток. И в тот же миг поле боя исчезло, и он ощутил на своей коже теплое солнце Вителлю, Почувствовал запах сена и розмарина, дикого укропа и черной вишни. И чего-то еще таинственного, неописуемого, как идеальный закат. На глаза навернулись непрошенные слезы. «Оно безупречно», — сказал Казио. Безупречно. Теперь я понимаю, почему ты так долго пытался его отыскать. Закат-то ничего не ответил, но на его лице застыла слабая улыбка. «Я скажу, что это сделала я», — предложила Мере. «Скажу, что вас здесь не было». Лев покачал головой и сжал ее плечо. «Нет, Мере, возразил он. «Не делай этого, все равно тебе никто не поверит». «Я не хочу, чтобы они снова тебя мучили», — объяснила Мери. «Они не будут его мучить», — глухо обещала Ариана. «Нет, будут», — подумал Лев. «И тебя тоже будут мучить. Но если мы сумеем отвлечь их внимание от Мери, если они не заметят, что она не похожа на обычного ребенка, у нее может появиться шанс». «Знаете что?» — начал он, но тут дверь распахнулась. Однако на пороге появился вовсе не Сокритер и даже не сэр Илзерейк. Это был Нейл Мекврен, телохранитель королевы Мюриэль. Это было так, как будто он проснулся вовсе не там, где заснул. Леоф мог лишь молча смотреть на рыцаря, растирая правой рукой пальцы левы. Вы в порядке? — спросил Нейл. — Сэр Нейл, — заговорил Леоф вновь обретенным голосом. — Вокруг рыцаря ханзы. Они со всех сторон. — Я знаю. Молодой рыцарь подошел к Ариане и разрезал веревки, которыми она была связана. Потом освободил Леофа и помог ему встать. Он молча взглянул на тела мертвецов и на разбитое лицо Арианы. — Жив ли кто-то из тех, кто это сделал, леди? — тихо спросил он. — Нет, — ответила Ариана. — А из тех, кто разбил вам голову, коваор? спросил он у Леофа. Леоф указал на мертвецов. — Это был один из них, — ответил он. Рыцарь удовлетворенно кивнул. — Что вы здесь делаете? — спросила Ариана. На ее вопрос ответило видение, которое возникло возле двери. Ее волосы были белыми, точно молоко, а сама она показалась Леофу такой бледной и прекрасной, что он принял ее за святую Виндосейб, спустившуюся с луны по паутинке. «Мы пришли, чтобы увидеть мэри, сказала белая леди. Нелл наблюдал за появлением звезд и слушал тихие ночные звуки. Он сидел в беседке, расположенной на расстоянии в половину стрелы от домика композитора. Здесь же находилась Мюрель, все еще завернутая в простыни, которую они взяли в убежище Беримунда. Тело королевы пришлось привязать к спине лошади, но когда они добрались до новых земель, им удалось найти для нее маленькую повозку. Ее было необходимо похоронить в самое ближайшее время. У них не нашлось соли и запах разложения становился все сильнее. Нел заметил приближение стройной тени. — Можно? — послышался из темноты голос Элис. Он жестом указал на соседнюю семью. «Я плохо понимаю, о чем они говорят», — сказала она. «Но вот что мне удалось добыть». Она протянула ему бутылку с чем-то. «Может быть, нам следует ее помянуть?» Он хотел что-нибудь ответить, но понимал, что у него вряд ли выговорится что-то внятное. Он увидел, как Элис поднесла бутылку к губам и сделала несколько глотков, а затем протянула бутылку Нейлу. Он взял ее, затаил дыхание, а потом сделал большой глоток». Сначала ему показалось, что это яд, но после того, как жидкость проникла в горло, по телу распространилось приятное тепло. Он сделал еще один глоток, теперь он пил почти без усилий, и вернул бутылку Эльс. «Как вы думаете, это правда?» — спросил он. «Насчет Энни». «Что именно? То, что она сумела убить 40 тысяч солдат при помощи колдовства, или то, что она мертва?» «Что она мертва?» «Насколько мне известно, — ответила Элис. новость пришла из Эслина, а не из Ханзе. Я не понимаю, что можно выиграть, распуская такой слух». «Но тогда все кончено», — сказал он, вновь забирая бутылку, чтобы глотнуть еще немного жуткого зелья. «Не нужно снова начинать», — укоризненно сказала Элис. «Я был телохранителем у обеих. И все делали превосходно». Без вас они были бы мертвы несколько месяцев назад. Да, несколько месяцев назад. Какая разница? Я не знаю, есть ли разница, проживешь ты один год или восемьдесят. Большинство людей считают, что разница есть. Она взяла бутылку и надолго к ней припала. В любом случае, если кого-то и следует винить в смерти Мюрриэль, так это меня. Вам ведь известно, что вы были не единственным ее телохранителем. Он кивнул, чувствуя, что хмель ударяет в голову. «Теперь возникает вопрос, что нам делать? Не думаю, что мы сможем оказать существенную помощь принцессе, композитору и Мере, чтобы завершить задуманное имя». «Я считаю, что нам нужно найти Роберта», — сказал Нейл. «Превосходная мысль», — согласилась Сельс. «Но как мы это сделаем?» «Возможно, Бринна сумеет помочь». «О, Бринна!» В голосе Элис появилась страсть. «Вы затронули интересную тему. У вас оказались знакомые в самых неожиданных местах. Как вам удалось так быстро друг друга полюбить?» «Полюбить? О, перестаньте. Вы не похожи на покорителя женщин. Но сначала Фасти, потом принцесса Ханзы, которая также, вы на это не обратили внимания, одна из вер. Неплохой список». «Я встретил ее». «Мы встречались прежде», — попытался объяснить Нейл. «Но вы говорили, что никогда не бывали в Кейт-Бауге». «Я действительно не бывал в этом городе. Мы встретились на корабле в Вителио. Она не в первый раз сбежала из Ханзы». «Я не стану ее винить», — сказала Элис. «А почему она вернулась?» Она сказала, что у нее было видение, в котором Энни несла разрушение всему миру. «Тут она ошиблась». — Похоже на то. — Но если они мертва? Элис вздохнул и протянул ему бутылку. — Она должна была спасти нас. Во всяком случае, так я думала прежде, когда мне еще было не все равно. Веры так нам сказали. — Вашему ордену? — Да, ордену святой Вергении отважной. Теперь уже нет никакого смысла держать это в тайне. Бринна сказала, что она и другие веры ошибались. — Это все, что мне известно. Он сделал пару глотков. — Вы хорошо знали, Энни? — спросила Элис. Он еще раз глотнул. — Да, я ее знал. Не могу сказать, что мы были друзьями. А я ее почти не знал. Да и с Мюрель я близко познакомилась только в последний год. Но любовница и жены не должны встречаться. — Верно, но... Она закрыла глаза... — Крепкая штука. — Да. — Она помогла мне, сэр Нейл. Она взяла меня к себе, несмотря на то, кем я была. Я старалась не любить, поскольку любовь приносит только горе. Однако я полюбила. — Да. Голос Элис дрогнул. Лунный свет блеснул на ее влажных щеках. — Я знаю, — сказал Нейл. Она немного посидела, глядя в бутылку, потом подняла ее. «За Роберта!» — сказала она. «Он убил моего короля и любовника. Он убил мою королеву и друга. Я пью за него и за его ноги, отсеченные от бедер, и его руки, отсеченные от плеч, похороненные в разных местах». Она смолкла, и из ее груди вырвалось рыдание. Он взял бутылку. «За Роберта!» — повторил сэр Нел, делая очередной глоток. Белая леди, ее звали Бринна, оторвалась от листков с музыкой Леофа. «Это будет работать?» — спросила она. Леоф некоторое время смотрел на странную женщину. Он устал, болела голова. Больше всего на свете ему хотелось оказаться в постели. «Я не знаю», — наконец ответил он. «Нет, он знает», — сказала Мэри. Он бросил на девочку предупреждающий взгляд, но она лишь улыбнулась. «Вы мне не доверяете?» — спросила Бринна. «Миледи, я вас не знаю. Меня обманывали прежде, и довольно часто. Сегодня был очень долгий день, и я не совсем понимаю, почему вы здесь. А некоторое время назад к нам приезжала другая посетительница, которая назвалась родственницей Мерии, и вы мне ее напоминаете?» «Это была одна из моих сестер». — сказала Бринна. — Она могла скрывать свое истинное имя, но все остальное, что она вам сказала, правда? Она, как и я, прорицательница. Как и я, она знала, если кто-то и способен исправить закон смерти, то это вы двое. Я пришла, чтобы вам помочь. — Как вы можете помочь? — Не знаю. Но меня сюда влекло. — Пока я не вижу в этом особого смысла, — заметил Леоф. Бринна наклонилась к нему. «Я нарушила закон смерти», — тихо сказала она. «Я несу ответственность, вы понимаете?» Лев вздохнул, провел рукой по волосам и поморщился, коснувшись больного места. «Нет», — ответил он, — «я ничего не понимаю». «Все получится», — продолжал настаивать Мэри. Лев кивнул. — Я сочиняю больше сердцем, чем головой. И мое сердце подсказывает, что у нас получится, если эту музыку удастся исполнить, но это невозможно. В этом и состоит проблема. — Я не понимаю, — призналась Бринна. — Вы умеете читать музыку по нотам? — Да, — кивнула она. — Еще я могу играть на арфе и на лютне, и я могу петь. — Значит, вы заметили, что здесь три голоса — низкий, средний и высокий. «В этом нет ничего необычного», — сказала Брин. «Верно, так принято. Но если вы присмотритесь внимательнее, то заметите, что каждый голос ведет две линии». «Да, я вижу». «Однако я уже встречал такой подход в Армайо Роджера Хлавесена, к примеру». «Очень хорошо», — сказал Лев. «Но тут есть различия. Вторые линии, те, где повторы, должны петь, э, ну, мертвецы». Когда Брина и глазом не моргнула, Лео продолжал. «Остальные строки должны петь живые люди, но для того, чтобы исполнение получилось правильным, необходимо, чтобы все участники слышали друг друга. Я не могу себе представить, как такое возможно». Но Мери и Брина смотрели друг на друга со странными улыбками на губах. «Это не проблема, верно, Мери?» — сказала Брина. «Да», — спокойно ответила девочка. — И как скоро мы сможем это исполнить? — спросила Бринна. — Подождите, — сказал Лев. — О чем вы обе говорите? — Мертвые слышат нас через Мери, — объяснила Бринна. — Вы сможете слышать мертвых через меня. Понимаете? Я последний кусочек вашей головоломки. Теперь я знаю, зачем я здесь. — Мере? Лев вопросительно посмотрел на девочку и там молча кивнула. «Отлично», — сказал он, стараясь подавить появившуюся надежду. «Если вы так уверены, как скоро». «Я могу петь среднюю часть», — сказал он. «Ариана споет партию высокого голоса. Нам нужен певец для партии низкого голоса». «Эдвин Милтон», — сказала Ариана. «Конечно», — осторожно сказал Лев. «Он с этим справится». «Если он все еще в Хаундварпене, и если мы сумеем до него добраться?» «Хаундварпен осажден», — объяснила Ариана. «Нет», — возразила Бринна. «Хаундварпен уже взят. Но это хорошо для нас». «Почему?» «Мой брат, принц Ханзе. Они не помешают ему войти в город или покинуть его, и не станут задавать вопросов, во всяком случае, сейчас». «Принц...» Он замолчал. «Значит, вы принцесса Ханзы?» Она кивнула. «Тогда я ничего не понимаю», — сказал Лев. «Мой брат и я приехали сюда, подвергаясь серьезной опасности», — сказала Брин. «Поймите, сейчас не имеет значения, кто одержит победу в войне. Если барьер между жизнью и смертью ослабеет еще больше, обе империи обратятся в пыль». «Что вы имели в виду, когда сказали, что подвергаетесь серьезной опасности?» спросила Ариана. «Мой брат пытался помочь вашей королеве, а я сбежала», ответила Бринна. «Если меня и брата поймают, нас обоих могут казнить. Вот почему нам необходимо спешить. Сейчас наша армия признает в моем брате принца, но очень скоро сюда придет письмо нашего отца, и все станет известно, так что нам необходимо торопиться». «Мы сыграем эту музыку», — подумал Лев. «Мы исцелим мире. Он цеплялся за эту мысль, стараясь оттолкнуть от себя другую. Бринна готова к смерти. Быть может, она знает, быть может, она видела. Так что и остальным это не предвещает ничего хорошего. «Ну», — сказал Лев, — «тогда нам необходимо поскорее отыскать Милтона, а потом исполнить мое произведение».